Указывается, что за совершающим чудеса Иисусом шла толпа. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзший уста свои, учил их. Глава 5, стихи 1, 2. А вот в Евангелии от Луки говорится о том, что Иисус взошел на гору помолиться, гора не названа, и провел там всю ночь в молитве. На следующий день он избрал двенадцать апостолов, и, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа. Он, возведя очи свои на учеников своих, говорил. Глава шестая, стих семнадцатый и двадцатый. Один евангелист утверждает, что Иисус проповедовал на горе, а другой описывает ровное место. Из этого следует, что для евангелистов само место не играло большой роли. Важно было одно — записать программную проповедь Иисуса и связать ее каким-то образом с горой. Если Моисей получил заповеди от Бога и провозгласил их на горе Синай, то и мессия полагалось излагать свое учение или с горы, или у горы. В IV веке гора была обнаружена северо-западнее Капернаума. В XVI веке Горою Блаженства была названа Курун-эль-Хаттин, находящаяся далеко на юго-западе от Капернаума. Евангелисты утверждают, что преображение Иисуса Христа произошло на горе. Матфей, глава 17 стихи с 1 по 8, Марк, глава 9 стихи с 1 по 8, Лука, глава 9 стихи с 28 по 36. Иисус взял с собой апостолов Петра, Якова и Иоанна. На высокой горе они встретились с двумя пророками Ветхого Завета, Моисеем и Илией. В это время лицо Иисуса просияло, как солнце, и всех их осенило светлое облако, а из облака слышался глаз, призывавший учеников следовать учению Иисуса. Приблизительно с третьего-четвертого веков местом преображения считали гору Фавор, где уже в четвертом веке были построены храмы, один в честь Иисуса, другой в честь Илии. Однако установить точное местоположение практически невозможно. Евангелисты, судя по описанию, имели в виду Кесарию, а гора Фавор находится в Галилее. На вершине этой горы, согласно описанию Иосифа Флавия, находилась крепость, остатки которой сохранились до сих пор. В Евангелии от Луки подробно излагается история учеников в Эммаусе, глава 24, стихи с 13 по 35. После воскресения Иисуса два его ученика отправились в селение Эммаус, расположенное в 60 стадиях от Иерусалима, приблизительно 12 километров, По пути к ним присоединился и Иисус, которого они узнали лишь в Эммаусе, когда он преломил и подал им хлеб. Невозможно достоверно установить место расположения Эммауса. В начале нашего летоисчисления в Палестине было три селения под названием Эммаус, но ни одно из них нельзя безоговорочно отождествить с селением, упомянутым в Евангелии от Луки. С четвертого... Пятого веков этим селением считался Эммаус, расположенный на юго-востоке от города Лидды. В 220 году Никполис, ныне Амвас. Позднее его искали на северо-западе от Иерусалима, и третий Эммаус находился в Галилее, недалеко от Тивериады. Его обычно не принимают во внимание, поскольку расстояние от Иерусалима слишком велико. Крестоносцы нашли еще один Эммаус в семидесяти стадиях от Иерусалима селение Кубебе. В последнее время именно этот поселок отождествляют с Евангельским Эммаусом, хотя источники не дают для этого достаточных оснований. В Евангелии говорится, что родина Иосифа, который позаботился о погребении Иисуса, была Аримафея. Иосиф был членом иудейского совета и тайно следовал учению Иисуса. Но напрасно мы начнем искать Аримафею на старинных картах, как напрасно ее поиски на страницах трудов древних авторов. Она упоминается лишь в Евангелиях, к тому же без точного определения местонахождения. Многие полагают, что это рама,